Глава 13 Когда заскрипели петли, дебаширы оживились, повеяло свободой, вскочив с нара они встали в шеренгу. Недолго им пришлось радоваться. В камеру вошел угрюмый кот. Скользнув тяжелым взглядом по взъерошенным узникам, он задрал подбородок и скрестил руки на груди. Мы все объясним, начал оправдываться Боб, но глава стаба резко оборвал его. «Конечно, объясните!» Глубоко вдохнув он, после небольшой паузы просто взорвался яростью. Лицо кота заметно налилось красным оттенком. «Вы что творите, уроды? Вы где находитесь? В ковчеге драки запрещены, а вы тут мне устроили гладиаторские бои!» «Нехорошо!» Не сводя взгляда с провинившихся бойцов, он закурил. «Дела херовые!» — Я вынужден вас наказать. Сильно вы напортачили. Все спонтанно произошло, как обычно. Слово за слово. Косой попытался объясниться, но глава не стал его даже слушать. — Ремонт бара за ваш счет! — тоном допускающим возражений заявил он. Сделав пару затяжек, кот покинул камеру. Дождавшись, когда глава скроется из виду, камень с усмешкой произнес. — Ну что, — Повезло вам! — Оделались испугом. — Вот ты черт, лопоухий! — косой шутливо погрозил пальцем. — Давай, выпускай нас скорее! — А вас никто и не держит. Валите отсюда! Кивнув по направлению к выходу, камень отошел в сторону, чтобы пропустить дебоширов. «Шевелитесь — Шевелитесь! Уставшие арестанты с хорошим настроением покидали камеру. Ведь, наконец-то, долгожданная свобода! «Помыться и баньки!» На лице малого показалась легкая улыбка. «Согласен с тобой полностью. Нужно денек отлежаться». Почесав макушку, трэш последним покинул унылую камеру. На улице пятерку давно поджидал шланг с дружками. Разминая кулаки, он надменно щерился. В его глазах отчетливо читалось, что он зол. Голова стояла рядом с опухшей физиономией. — Эй, вы! — шланг шагнул вперед. — Чего тебе? Мы вроде вчера все обсудили. Парировав, Боб развел руками. — Забыли. — С вас причитается. — Проставы не жди. Тут бойцы шланга дернулись вперед. Дюжина отчаянных ребят, недолго думая, быстро окружила Боба и его команду. — Им нужно было еще в тот раз по надавать. Оборзели совсем. Угрожающе начал скала. — Заткнись. — Слышал, что тебе твой хозяин приказал, пёс? — поддел Боб. — Чего ты сказал? Скала вызывающе направился к обидчику, но шланг остановил его рукой. — Угомонись. Когда верзило остыл, дрищ продолжил. — Я сказал. — С вас причитается, а иначе оглядывайтесь по сторонам. — Ты что, угрожаешь нам? Косой сердито сдвинул брови. «Ковчег — Немурское говнище, а порядочное место. Братва, расходимся!» Вальяжно подняв руку, шланг щелкнул пальцами. Все бойцы сразу отступили от пятерки. Леший наблюдал молча. Хотя кулаки у него сильно чесались. Он уже мысленно представил, как крошит наглую морду дрыща. «Свалили!» — облегченно произнес малой. — Только толпой и могут, один на один кишка, тонка! — презрительно сплюнул Трэш. — Пошли не в задницу! — отмахнулся Боб. — Мы им ничего не должны! — Согласен, — поддержал косой. На пороге гостиницы Лешего давно поджидал Пуля. Увидев постояльца, он с недовольным лицом перегородил ему путь. — Слушай, дружок! — начал он, слегка замешкавшись. Пуля заметно волновался. Ты надолго здесь? А то мне проблемы не нужны. Слышал, что вчера у вас была потасовка с ребятами с фланга. Плату я верну Бобу. Леший, пропуская мимо ушей слова коротышки, молча улыбался тому, как тот лихо коверкает слова. «Тебе смесно?» «Чего?» — переспросил Леший. «Я говорю, тебе смесно?» «Может, у меня с речью что-то не так?» «Ты смеешься надо мной? Смеешься?» «Нет, конечно». Леша, еле сдерживая смех, отрицательно покачал головой. «Может, еще пару деньков задержусь у тебя?» Зависнув на пару секунд, пуля шмыгнул. «Договорились. Пару дней. Не бойся». Отойдя в сторону, он еще раз повторил «Пару дней! Понял?» И погрозил пальцем. «Конечно, не тупой. У меня есть два дня, чтобы свалить из этой дыры». «Чего?» Резко остановившись, Леший стал рыскать по карманам. Нащупав споран, он облегченно выдохнул. Виноградина удачно попала в дырку в подкладке. Поковырявшись указательным пальцем, он смог достать ее. — Чего надумал? — тревожно спросил Пуля. — Отвали. Равнодушно отмахнувшись, Леший пошагал в номер. Поднявшись, он первым делом налил в граненый стакан водки, чтобы крепче уснуть. Без раздумья влил в себя горькую не снимая одежды, плюхнулся на кровать прямо в берцах. Веки мгновенно налились свинцом. Спустя минуту он храпел, словно тигр. Боб с досадой перевернул трофейную бутылку и тяжко вздохнул. Пусто. Стукнув по столу, он с мыслью о заначке поднялся с табуретки и пьяный, шатающийся походкой, сделал ровно десять неуверенных шагов до лакированного серого шкафа. Однокомнатная служебная квартира в большей степени напоминала логово холостяка. Повсюду разбросанные вещи, заляпанные обои, на кухне немытая посуда. Потянув на себя дверку, он сморщился от пронзительного скрипа, но чекушка беленькой смягчила его настроение. Схватив ее, Боб с жадностью присосался к ней, словно младенец к соске. Хватило нескольких секунд, чтобы опустошить трофей. Все. В этот момент в квартиру ввалился косой. Смотрю, бухаешь? А что? Да я так, он пожал плечами. С Лешим так же поступим, как с совой. Конечно. Нахрена нам свидетели. Заберем хабары и грохнем Пришлого. Нет, человека нет проблем. Хорошо. Стикс жестокий мир. Нужно быть всегда на шаг впереди, или тебя жернова системы сотрут в муку. — Ить, су... — Кто-то, наверное, вспоминает меня. — Недобрым словом. Косой скривился в наглой ухмылке. — А стриж? — Боб поднял указательный палец. — Шучу. Ничего серьезного. — Ладно. Надеюсь, не с пустыми руками пришел? Ха — Ха-ха-ха. Обижаешь. Косой неторопливо достал из внутреннего кармана два наполненных спеком шприца. Леший проснулся от дикого сушняка, не открывая глаз, вяло почмокал губами. Ему не хотелось вставать с кровати, но жажда заставила опустить обутые ноги на пол. Сев, он обвел мутным взглядом комнату. На столе стоял графин с водой. Проглотив застывший в горле комок, Леший с усилием все же встал. Все тело прошибал холодный пот, особенно были заметны капли на лбу. Собравшись, он глубоко вдохнул и сделал шаг, потом второй, третий. Добравшись до цели, словно девяностолетний старик, леший, недолго думая, схватил дрожащими руками графин и опустошил его за минуту. Напившись, поставил на край стола и отвел плечи назад. Послышался хруст между лопаток. Не обратив внимания, он начал раздеваться. Растегивая пуговицы, вспомнил неприятный разговор с пулей. «Спаран!» — Засунув руку в карман, он вытащил подарок Боба. Аккуратно положив виноградину на стол, леший полностью обнажился. Поход в душ взбодрил, но во рту все еще чувствовалось, будто мухи насрали. Обтерев себя полотенцем, он надел старую одежду. Взял плату за клюв, отправился к тому, кто мог подогнать ему тихое оружие против тварей, к хуку, местному кузнецу. Пулю леша и не встретил. Обычно они постоянно пересекались, а тут получается будто коротышка намеренно избегал его. Выйдя на улицу, лесник глубоко вдохнул свежего воздуха, который слегка вскружил голову. Но голос за спиной привлек его внимание. Закурить не найдется? Леша резко обернулся. На скамейке, прислонившись к стене гостиницы, вольяжно расположился короткостриженный незнакомец, в солнечных очках авиаторы. Одетый в темно-зеленые штаны и китель, он, улыбаясь в 32 зуба, лихо играл армейским ножом. Первое, что бросилось в глаза леснику, это наколенники и налокотники. Щитки отличались друг от друга цветом. Правые — красные, левые — синие. — Че застыл? Как будто элитника увидел. Сигареткой не угостишь? «Не курю», — задумчиво нахмурившись, Леший почесал макушку. «Слушай, уважаемый, не подскажешь, где здесь кузня?» «Хук нужен?» — спросил модный незнакомец. «Мне сказали, его тут все знают». «Знают», — боец, не выпуская нож, указал острием путь. «Кузня находится на другой стороне улицы, прямо за тем двухэтажным облезлым зданием». «Спасибо». «Не за что». Сладко потянувшись, незнакомец продолжил играть с ножом. Дорога была пустой. Леший по-быстрому перебежал на другую сторону. От двухэтажки его отделяло метров сто. Преодолев их, он остановился, чтобы оглядеться. Потом продолжил путь снова. Обшарпанный фасад выглядел, мягко говоря, не очень. В двух подъездах отсутствовали двери, на втором этаже все окна выбиты. Оглянувшийся лесник пошагал вдоль здания по серому асфальту. Двор напоминал свалку. Повсюду куча хлама, словно кто-то наспех выкидывал из окон вещи. Пройдя обветшалое строение, Леший уперся в кирпичный ангар. Из распахнутых ворот доносился стук молота. «Эй, есть кто живой?» Звук резко затих. «Кто там?» Послышался грубый мужской голос. «Свои! Мне нужен хук! Есть дело!» «Дело, говоришь!» Из ангара вышел здоровяк с бородой, около двух метров ростом. На голове у него вместо волос красовались три шрама. «Чего вылупился? Говори, зачем пришел!» «Ты хук!» «Хук, и что теперь?» «Мне нужен хороший клюв!» «Пять спаранов!» «Чего?» — недоуменно поднял брови лесник. «Дорого!» «Тогда проваливай!» Махнув рукой, Хук пошагал обратно к наковальне. «Постой! У меня только один!» Неожиданно послышался голос кузнеца. «Иди сюда!» Лесник поспешил в ангар. При входе его лицо обдал горячий воздух. На лбу мгновенно выступил пот, лицо налилось багровым. «Жарковато у вас тут!» Леший стал исследовать помещение взглядом. Метрах в семи горел огонь в сложенном из кирпича горне. Справа — наковальня, там же и железная бочка с водой. Слева — железный стул и три стула. «Есть предложение». Взяв в руки молот, здоровяк отвел плечи назад. «Мне нужно расплющить этот кусок металла до вечера. Если поможешь заказам, плюс твой спаран, то отдам лучший клюв». «Ну как?» «Я согласен». Не сводя сурового взгляда с бородача, леший достал с порана и шагнул вперед. Подойдя, хук забрал у него виноградину и с насмешливой ухмылкой вручил тяжеленный молот. — Как звать тебя? — Леший. — Так вот, леший, советую снять с себя все лишнее. Я буду качать меха, а ты фигач, что есть мочи. Опустив молот, леший оголил торс. Боль между лопаток все еще давала о себе знать. Пришлось терпеть, чтобы выполнить договор. Я готов. Ничего не ответив, хук подошел к столу, схватил клещи с длинными ручками и направился к горну за болванкой. Знаешь, начал кузнец, в ковчег редко заглядывают новые лица. Находимся мы как бы неудобно. В отдалении, что ли. Кластер зажат между чернотой, словно в мешке. — Хочешь сказать, что в стап ведет только одна дорога? — Да. Один раз на ковчег нападали муры, но мы им зубы тогда лихо пообломали. Ни один не выжил. — А эти шрамы они тебе на память оставили? — Остряк. — шутливо погрозил пальцем кузнец. «Нет, конечно. Я получил их до попадания в Стикс. Работал дрессировщиком в цирке. Тут Барсик вдруг ни с того ни с сего набросился на меня. Цепанул огромной лапой прямо по кумполу. Сволочь хвостатая!» «Кто?» «Лев!» Вовремя в него всадили снотворное... А то бы разорвал меня к чертовой матери. Ха-ха-ха-ха. Хук положил раскаленную до да красна болванку и молча кивнул лешему, чтобы тот начал плющить железо.